Глава 38 За Сусаной и ее дочкой мы должны были заехать завтра. От нового места работы Сусана не отказалась, хотя испуганно прикрыла рот ладошкой. Ох, молодая госпожа, что-то боязно мне. Справлюсь ли? Нам вместе придется справляться. Я тоже не самая опытная хозяйка. Я улыбнулась служанке, стараясь ее успокоить. Что-то вы умеете делать, что-то я. Вот вместе и разберемся. Что вы, госпожа? Сусана испуганно махнула рукой. Какая же я вам барышня! Кто же к прислуге на вы обращается? Вы, госпожа, так просто и говорите ты, мол, Сусана, пойди сделай то -то и сделай то-то и то-то. Ну вот, засмеялась я. Мы уже начали учиться друг у друга. Сусана робко и не слишком уверенно улыбнулась и кивнула, соглашаясь со мной. Все договоренности были достигнуты, и женщина отправилась укладывать вещи. Священник, накинув неподъемный тулуп, вышел проводить нас с мужем к телеге. Они с Рольфом договаривались о заупокойной службе по его родителям. Так что вы, господин барон, не волнуйтесь. В воскресенье службу отстоим, а потом я и на могилку вас свожу. Муж уже подсаживал меня в телегу, когда падры лука звонко и смешно хлопнул себя ладонью по лбу и сказал: «А склад-то как же! Про склад-то я и забыл совсем!» «Какой склад, падра?» Муж с удивлением уставился на священника. «Ну как же! Батюшка ваш покойный, земля ему пухом, за год до пожара выкупил у наследников старого Йоргена склад новый!» «Здание добротное, каменное и новое совершенно! Только Йорген его поставил в небольно-то удобном месте. Ну и когда его дело-то продавали...» «Дом этот никому и не понадобился. Года два стоял пустой. А потом у батюшки вашего дела совсем хорошо пошли, и он расширяться решил. Вот он с наследниками и сторговался, ко всеобщему удовольствию». Рольф с минуту подумал, недоуменно пожал плечами и ответил. Падре Лукас, стоял этот склад столько лет пустой и еще столько же простоит. Слишком у меня дел сейчас много, чтобы еще и этим заниматься». «Да почему же это, господин барон, вы говорите, что склад пустой? Нисколько он и не пустой. А покойный господин барон два раза полный обоз с Вернеевской фабрики выкупил. Один-то раз настоящую цену платил, а второй, как фабрику сожгли, ему и вовсе за бесценок достался. Они же погибли, господин барон, неожиданно совсем. Ни завещания не было, ни душеприказчика не назначили. Так я уж того этого взялся присматривать». Дрова-то подле замка все целые были, вот я половину и велел туда перевести А поскольку господин барон в долг мне давал два золотых в свое время, а отдать-то некому было. Вот я своей волей туда стороже и нанял. Он при складе живет, там печку топит, так что все в целости и сохранности. Ни плесени, ни другой порчи какой. Дурного не думайте, весь товар как новенький лежит. Наступила пауза. Похоже, Рольф пытался сообразить, о чем вообще идет речь. «Вернеевская фабрика», — задумчиво повторил мой муж. «Вернеевская...» — «Отец Лукас. Это не та ли фабрика, где бумагу выпускали?» «Она самая и есть. Оно, конечно, господин барон, война была. А только все равно ж люди жить продолжали, и детей рожали, и в лавках торговали, и всякое прочее разное. падра мне это столько бумаги, зачем?» «А уж это, господин барон, вы сами порешать должны». «Рольф», — я кинула мужа не слишком уверенно. Кто знает, стоит ли вообще вмешиваться в беседу, однако муж быстро повернулся ко мне, и я спросила, «А что там за бумага? Хорошая или «Даже домовую книгу вести, и то пригодится». Склад действительно был расположен в странном и неудобном месте, метров триста от окраины города, Широкая насыпная дорога в сторону большого, одиноко торчащего здания с двумя крошечными окошками. Над черепичной крышей столбиком уходил в небо светло-серый дым. Падре продолжал рассказывать. «Оно вроде и недалеко от города, только все торговые караваны с другой стороны въезжают. Понятное дело, что и рынок ближе туда расположен. Там же и склады, и все остальное». «Ума не приложу, почему старый Йорген тут решил строить-то». Какие-то у него там свои замыслы были, но Господь иначе рассудил. А покойному господину барону очень это место удобно оказалось. Оно и в самом деле так. Даже с верхних этажей замка вашего склада этот видно. Я первое время, признаться, воров опасался. Потому вроде как случайно по делам зазывал сюда местных, кто ближе живет, и показывал. Вот, мол, смотрите, да и другим скажите, что кроме бумаги ничего здесь больше и нет». Летом оно все само стояло, а уж на зиму я стал сторожа искать, чтобы добро не заплесневело и не оцерело. Дров прикупил, ну и на еду ему давал. расчет то у меня все в сохранности. Сторожем оказался довольно ветхий и не слишком разговорчивый дедок Кронт. Жил он внутри самого склада в отгороженной досками коробке, где и стояла печка. Одно из окон было как раз в его комнатке». Большая часть склада была заставлена гигантскими стеллажами из плохо обработанного дерева. Рольф прихватил висящую у входа светильник, двинулся вглубь проходов. Я с любопытством оглядывала доставшееся нам наследство. Похоже, кроме бумаги и этих стеллажей на складе ничего и не было. Но это была совсем не такая бумага, которую я ожидала увидеть. Во-первых, вся она была очень разного качества и разной формы. Часть уже нарезанная на довольно большие по формату листы и сложенная в аккуратные стопки. Каждая такая стопка была упакована в три слоя грубой оберточной бумаги. Небольшая часть упаковок была надорвана. Похоже, кто-то проверял, что лежит внутри. Другая часть смотана в плотные рулоны. И вся бумага разительно отличалась от той, на которой печатали газеты «В моем мире». Я протянула руку и потрогала одну из стопок. Довольно мягкая, чистого белого цвета, без глянца. Бумага в рулонах слабо отливала желтизной, и была чуть плотнее. И таких стопок и рулонов хранились многие сотни килограмм. Рольф растерянно оглядывал неожиданно свалившееся бумажное богатство и даже чуть недовольно бурчал. И вот куда теперь все это приспособить? На пару дней пути ни одной типографии. Разве что торговцам продать под упаковку — Так хорошую цену они не дадут. Для кулечков и пакетов они серую приобретают, оберточную, а это слишком качественная Затем, волю налюбовавшись и наворчавшись, он обратился ко мне. Олюшка, выбирай, что тебе в хозяйстве нужно, да и поедем уже. Я решила не мелочиться. Кряхтя от натуги Рольф закинул в телегу три тяжеленных пачки бумаги. И Густав добавил пару рулонов, явно испытывая неловкость от того, что погрузкой тяжести занимается барон. Падре, страшно довольный тем, что снял со своих плеч обузу, даже готов был возвращаться в город пешком. Однако Рольф, вопросительно глянув на меня, сказал, «Малышка, погода сегодня замечательная, может быть, прогуляемся до дома, а Густав отвезет святого отца и вернется». Погода и в самом деле была замечательная, а пешком до замка идти совсем недалеко тем более, что у меня появилась куча мыслей о том, что можно сделать с этой бумагой. Мысли эти требовалось обсудить, причем немедленно. Мы неторопливо шли по накатанной дороге, и я объясняла мужу. «Как бы это объяснить-то? Ты видел, как в замке штукатурят стены? Ну, или не в замке, а в каком-нибудь доме?» — терпеливо добавила я. когда ты видел. Давно уже, правда». Недоуменно пожал плечами Рольф. «Вот, точно так же эта штука и делается». Ничего особенного здесь не нужно, только бумага, немного нужной краски и клей. Честно говоря, Олешка, я все равно слабо себе представляю, как это будет выглядеть, и потом наверняка понадобятся дополнительные расходы. Рольф, замок все равно требует ремонта. Торопиться нам особо некуда. У нас есть крыша над головой, еда, тепло и даже прислуга. Комнаты все равно нужно приводить в порядок. Если получится, то можно сделать их очень нарядными. «Разреши мне попробовать. Ну, пожалуйста, пожалуйста, мы же ничего не теряем». «Ох, и хитрые же вы, госпожа Бранеса Нордман. Умеете убедить старого вояку?» — улыбнулся муж. Я посмотрела на мужа глазами котика из Шрека и молитвенно сложила ручки. «Умоляю вас, мой герой!» — и похлопала ресничками. Рольф рассмеялся так, что меховой капюшон свалился с головы на плечи. На мгновение я отвлеклась от проблемы и внимательно всмотрелась в то, что было прямо перед глазами. Заснеженный замок, где сейчас не дымила ни одна труба, укутанные в толстенные белоснежные шубы и коконы деревья по обе стороны дороги. Сказочные, чуть мрачноватые, но удивительно красивые и молодой смеющийся мужчина, с губ которого клубами рвался густой белоснежный пар, подсвечиванный в это мгновение холодными лучами розоватого зимнего солнца. Это было так удивительно и прекрасно. Какой-то яркий, светлый момент понимания. Я счастлива. Счастлива здесь, в этом странном и трудном мире, с этим мужчиной, еще недавно совсем чужим. счастливо так, что перехватило горло и, и глаза заволакивает пленкой слез. Рольф неожиданно и плавно сместился ко мне за спину, обхватил меня, сцепив свои руки у меня под грудью, и начал вращать на одном месте, раскручивая весь мир вокруг. Сказочное ощущение, совсем как на детской карусели. Мелькали заснеженные деревья, каменная громада замка, городок, над которыми клубились печные дымы, и крошечные люди там. У маленьких домиков занимались сейчас важными и нужными делами — А я была центром восхитительного урагана, который кружил мне голову. Наконец, закончив кружиться и чуть запыхавшись, Рольф поставил меня на ноги, слегка задыхаясь от крепкого и вкусного морозного воздуха, собственного смеха и восторга, муж тихонько шепнул на ухо. «Ты совершенно восхитительная хозяюшка, радость моя. Ты можешь делать с замком все, что только пожелаешь». И через краткую паузу добавил. «Кажется, и со мной тоже».